Глава девятнадцатая. В шейтакане. Ему казалось, что пострадать должен был в основном замок, но замок стоял почти невредим. А вот город, как будто неуклюжий великан, потоптался по всей его прибрежной части. Центральные улицы, площадь, ратуша почти не пострадали. Была снесена половина гавани, но маяк, который возвышался на конце небольшой каменной косы, вроде бы цел. На каменном пирсе ограждающем гавань с другой стороны. Сидел разбитый корабль, зияя гигантскими пробоинами в бортах. Другой корабль, тоже весь изломанный, лежал прямо на мощенной пристани, как будто тот же самый великан взял его за мачт и высоко поднял и с размаху бросил. Здесь же, в гавани, в дальнем ее конце, прямо на мостовую складывали мертвые тела. Тех, кого нашли поблизости. Оттуда доносились шум и плач. Как ни странно, больше пострадала не ближняя к замку часть города, а противоположная. Вероятно, более низкая и застроенная небогатыми домиками. По тем улочкам вдоволь погуляли волны, и дома там стояли без крыши и окон. Это ведь сделал он, больше некого винить. Только разве мог он хотя бы предположить что-то подобное? Ардеву стало трудно дышать и вообще захотелось не жить. Прямо сейчас. Крис опустился прямо на площадь в центре города. Здесь было довольно спокойно и не слишком людно. Ардай сразу заметил Диана, который стоял в окружении небольшой группы людей и беседовал с невысоким грузным мужчиной. Увидев Криса и арда он тут же подошел к ним, один. Остальным сделал знак остаться. Они остановились друг против друга, Ордай и князь. И Крис был позади в драконьем образе. То есть не считается. Почему ты здесь, если я приказал иначе? У меня здесь дела важные. Надеюсь, действительно важные собственно я всего лишь решил что тебе незачем видеть все это диан кивком показал вокруг себя, но раз ты тут то это может быть даже кстати и добавил а может и нет как же мне быть теперь вырвалась уордая диан ответил не истязать себя переживаниями во всяком случае глупее занятия не бывает ты ведь не виноват можешь считать что случилось землетрясение Постарайся быть полезным там, где сумеешь. И не нужно тут на виду без надобности говорить по-садейски. А то и цванцы не поймут, почему мы молча смотрим друг на друга. Посмотрел в глаза Ордая и добавил. Не вздумай раскисать. Никто не выбирает, кем ему родиться. А нам с тобой повезло, как никому. Мы из рода Диана. Да я бы не захотел поменяться с судьбой со всеми императорами сразу. — Я понимаю, — кивнул Ардай. Скажи мне, что делать. У князя теперь был очень спокойный голос, Осмотрел он цепко и внимательно. И взгляд у него стал другим, более ясным. Из-за него ушли боль, отчаяние, ожидание плохого. Правильно, все и плохое, и хорошее уже произошло. Теперь осталось принять это и жить дальше. Исправить что можно, что нельзя с тем смириться. А открыто тужить радоваться Дьяну было никак нельзя. Слишком многое тут зависело от него. О каких делах ты говорил? Здесь есть садийка, она служила в замке. Она выросла тут и не понимала о себе ничего. И ее дочка. Ардай Наскара изложил историю бриганта и девочки. Дьян только кивнул, принимая к сведению. Он сказал. «Часть замка внутри стен разрушена, есть раненые. Вот-вот их перевезут сюда. С ними наш лекарь. Если этой женщины не будет среди раненых, обязательно найди ее в замке. Или в городе». И добавил по-садийски, но не для Ордая. Солт, скажи городничему, что мы договорим немного погодя». Они направились к набережной вчетвером. Кроме Ардая и Диана еще двое садийцев. А с противоположного берега пролива от замка как раз отвалил широкий дощатый плод. Везли раненых. Диан сказал. Горожане поначалу боялись приближаться к замку. Только мы, когда прилетели, смогли привести в чувство городничего, и то разбирать те завалы пришлось самим. Еще я приказал замуровать подвал. Ты был там? А зачем замуровать? Не понял Ардай." «Это место не нужно нам сейчас, но когда-нибудь может и пригодиться. Мне или тебе. Там кристаллы силы, где-то замурованы. И там много защиты. Я насчитал десяток древних скелетов, наверное, их больше». «Может, мне все-таки можно спуститься? Ненадолго?» «Он очень хотел бы спуститься. Необычное ощущение, необычное зрение». «Нельзя. Не справишься, и тебя просто размажет по этому подвалу». Надежда, что среди раненых на плоту нет бриганта и стаяла, как только в толпе на берегу Ардай увидела Альтеру. Девочка держалась за руку худощавой пожилой женщины. Рядом стоял высокий широкоплечий старик, совсем седой, но с виду здоровый и крепкий. Они трое, как и все тут, не сводили глаз с плота. Вдруг Альтера оглянулась, увидела Ардая, и с возгласом бросилась к нему, повисла на шее. «Лир Ардай, это ты, ты жив! Бабушка, это Лир Ардай, А мама...» «С ней все хорошо. Скажи мне, где мама? С тобой?» Она не говорила, кричала, но кричала по-садийски, видимо, забыв напрочь, что бабушка не слышит. А вот садийцы рядом с Ордаем услышали и многозначительно переглянулись. «Ах, Лир, простите ее, она не в себе, бедная!» Это подбежала испуганная бабушка Альтеры. «Пойдем, пойдем!» Тянула она внучку, тщетно пытаясь оторвать ее от Ордая. «Не беспокойтесь, почтенная Лира!» Сказала он, обнимая девочку. Мы знакомы, я хорошо знаю бригантов Я служил в замке». Бабушку это не успокоило, наоборот. Она отшатнулась, и ее взгляд заметался. Дьян неодобрительно покачал головой. Дардая не сразу дошло, в чем его промашка. На самом деле причина была очевидной. Одежда саддийцев отличалась от той, что носили горожане. Костюм Дьяна, так хорошо пришедшийся Ардаю, сделал его неотличимым от других горных колдунов, которых горожане боялись. Дьян взял женщину под локоть, что-то тихо сказал. Она заговорила истерично громко, поглядывая то на Дьяна, то на медленно двигающийся плот. «Там моя невестка, добрый Лир. Мне сказали, что она чуть жива. А это внучка, но она не сирота, нет. Мой сын вернется со дня на день, мы ждем, ждем. Только у него права на девочку, Лир. Мы почтенное семейство, и мы ни в чем не виноваты». Она заплакала, закрыв лицо руками. Дьян снова стал что-то мягкое и тихо говорить ей. Она то отвечала, то нет. Орда не стал прислушиваться. Его внимание занимала Альтера и Бриганта, конечно. Как она там? Плот пристал, и Ардай сразу увидел Бриганту. Она лежала с краю на дощатом щите, прикрытым одеялом. До подбородка ее закрывала простыня с вышитым на углу гербом. Из замковой бельевой Ордай на таких спал. Голова женщины была перевязана, а лицо цветом мало отличалось от простыней. «Мама!» Альтера бросилась было к Бриганте, качнув плот. Ордай удержал ее. «Осторожнее, милая!» От того, что девочка опять закричала по лекарь лекарь-садийц, который был на плато, покачнулся от неожиданности и изумленно посмотрел на них обоих. Бриганта, конечно, не слышала. Она даже не шевельнулась. «Как она?» – просил Ардай. «Сломаны два ребра, и голова разбита. Но выживет, конечно. И не такие выживали». Ардай благодарно кивнул. «Он чуть не убил бриганту». Лекарь добавил. «Мне не сказали, что тут есть кто-то из наших». Она была в плену у Каюба. «Вот оно что!» Раненых было человек двадцать. Их сносили с плота и складывали прямо на мощенную набережную, кого на деревянных щитах, кого просто на одеялах. Некоторых тут же забирали родственники. Бриганту тоже, оказывается, уже дожидалась тележка, в которую была запряжена маленькая лошадка. Ордай помог седому здоровяку переложить бриганту на тележку. Лекарь потом навестит ее. Тихо сказал он здоровяку. У него самого не было ни гроша, чтобы пригласить лекаря-бриганте, но он что-нибудь придумает. Попросит Диана в крайнем случае. Впрочем, Диан теперь и сам не оставит эту женщину без внимания. Здоровяк, наверное, тот смотритель маяка, дядюшка... Как его там? Не дядюшка, дедушка. Дедушка Вэль, вот как. Ты Лирвэль? Точно. А ты тот молодой Дальконт -то из замка? Ты что, горный колдун? Ордай ответил правду, но не всю. Я не с приграничья. Колдуны меня нашли и дали одежду. Свою я потерял. И отметил, что сам ведет себя как саддеец с ицванцами. Говорит правду, которая ничем не отличается от лжи. Но это было самое разумное сейчас. Старик помедлив кивнул, принимая ответ. Девочка с ранних лет была не от мира сего. Такая выдумщица, говорила невероятные вещи. Я ведь не поверил ей, когда она сказала про драконов в замке и про драконёнка, которого ты хочешь украсть у мага. Это что, те самые драконы, из-за которых ты хотел вернуть их хозяевам? Да, все так и было. Провидение. Держать в плену драконов, и это в замке, под которым спит древний. Неудивительно, что он проснулся. Ужасное преступление. Маккаюб, Каюб, да будет забыто его имя. А Я ведь ими справлялся о тебе сегодня утром, как только... Старик еще больше понизил голос. Я узнал, что ты погиб первым в зале драконов. Когда появился древний дракон, ты был к нему ближе всех и погиб сразу. Так говорят. И стражники тоже погибли, и Мак Каюб. Только один остался жив, тоже молодой Далькон, что был дальше всех. Значит, Шан жив. Это хорошо. Но Каюб? Неужели? Мак Каюб погиб? Так говорят. А ты-то как уцелел? Сам не понимаю. Амулет сработал, видно. Краем глаза Ордай наблюдал, как Диан отвел в сторону Альтеру и тихо разговаривал с ней, о чем-то взяв за руку. И это не нравилось ее бабушке. Старый Вэль усмехнулся. Ты не переживай, она разумная женщина. И на лекаревых в их доме денег не жалеют. Просто она волнуется. Слушай-ка, имей. Альтера говорила, что с тобой то и дело разговаривала, это правда? Как такое может быть? А, да у меня магическое зеркало было. Дед мой когда-то купил у одного мага. Нашелся он. Она осталась в замке. Не знаю, отыщу ли теперь. Тьяна отпустила Альтеру. Она забралась на тележку рядом с матерью. Старый Вэль тряхнул вожжами, и тележка медленно покатилась. А он и бабушка пошли рядом. Ордай услышал Диана. Очень интересно. Девочка похожа с силой. Жаль, раньше я не знала. Ну ладно, я ее пока успокоил. До утра ничего не случится. Пусть побудет дома. А утром мы ее проверим. Проверим? А потом? Потом мы будем решать, как быть. Но что-то, конечно, делать придется. Князь, это правда, что Каюб... Да, отрадная новость. Мы нашли его обгоревший скелет, на котором осталась цепь с амулетами и его гербами. В любом случае, я приглашу мага, чтобы подтвердил. Не удивляйся, в императорской магической палате есть маги, которые работают для нас. А мы им хорошо за это платим. К тому же садийская кровь не препятствие заниматься и цванской магией. Дело лишь в приемах. Ты не знал? «Откуда бы? Там еще был мой друг, и он остался жив. Можно его увидеть?» «Тот молодой маг, что ли? Увидишь потом. Не спеши. Я приказал пока запереть его. Все-таки маг, я ему не доверяю. Его, кстати, нашли в городе, живого и здорового. И он предлагал мне все, хоть вывернуться наизнанку, только чтобы я отпустил дочку Каюба. Он, кстати, уверен, что ты погиб, потому что ужасный дракон, как он считает, появился в паре шагов от тебя». Он уже не смотрел на Ордая, потому что к ним приближалась компания, которую оставили на площади. Впереди вышагивал тот самый грузный мужчина. Это не городничие члены городского совета. Они пришли в себя, сменили штаны и теперь хотят слупить с меня побольше на восстановление города. Я поторопился пообещать, видишь ли. И не бояться проклятого золота проклятых горных колдунов, представь себе. Ах, чувствую, не понравится им наш разговор. Я ведь, видишь ли, хочу забрать у императора их прекрасный городок. Золото чаще бывает полезным, чем проклятым, так ведь, князь? Заметил один из садийцев. Тот в ответ еле заметно усмехнулся. Ордаю, который хотел отойти, он приказал. Будь здесь, со мной. И тот остался, лишь отступил на полшага, пропуская князя вперед. Вдруг внимание Ардая привлекла одинокая женская фигура в конце улицы. Женщина прошла и скрылась за домами, и голова этой женщины была не покрыта, так ему показалось во всяком случае. Так показалось или нет? Он не был уверен, поэтому не без труда подавил желание броситься за ней следом. Городничий тем временем что-то бормотал, запинаясь. Диан ему отвечал спокойно и чуть прохладно. «Ну, Но... гарантии, мой добрый господин». «Гарантии чего?» «Мы должны быть уверены, что зверь не вернется. Тот зверь, древний. Мы должны быть уверены, что древнее волшебство уничтожено. Ради спокойствия, горожан. Иначе многие захотят покинуть город». «Я не стал бы никого отговаривать». Шевельнул плечом дья Тут лишь мое слово. Гарантии нет ни на что. Однако я говорю, древнее волшебство больше не побеспокоит вас. Тот зверь больше не принесет вреда. Тому, кто мне доверяет, этого бы хватило. Зверь, вы уничтожите его. Городничий втянул голову в плечи. Нет. Если кто-нибудь не верит мне, то ради собственного спокойствия пусть переселится отсюда куда-нибудь на побережье. Этот дракон, он... «Можно ли приручить столь древнего и опасного зверя, порождение сил, которые...» Городничий больше не находил слов, и он только беззвучно открывал рот. «Он не опасен. Поверьте, этот зверь не имел ни малейшего намерения причинить вред городу. К тому же...» дян повернулся к Ардаю. «Мы уже его приручили. Точнее, вот этот молодой человек сумел справиться с вашим страшилищем. И впредь на него вся надежда. Верно я говорю?» дян похлопал Ардая по плечу. Ордай согласно кивнул. А что еще, не возражать ведь? Пошутить, видишь ли, решил, дядюшка. Да, но... Э, э, я хотел сказать... Заикался городничий. Этот достойный юноша так молод. Я все понял. Любезно прервал его дян Конечно, мы не оставим этого юношу мучиться со зверюгой в одиночестве. Всегда поможем и поддержим. Мы всегда справляемся со всеми своими зверюгами. Не беспокойся. Но тот древний. Да какая разница? Мелочи все это. Давай лучше перейдем к более очевидному и приятному вопросу, к деньгам. Вы уже сделали расчеты, хотя бы приблизительно? Городничий как-то разом подобрался и перестал заикаться. Да-да, мой добрый господин. Вот. И он жестом бродячего фокусника извлек откуда-то сложенный лист бумаги. Дьян взял бумагу, просмотрел, равнодушно кивнул. Вы даже скромные мои достойные господа. Солт. Сколько у нас с собой? Две, три? Пусть будут три, ответил Солт. Невысокий, светловолосый, он чем-то напоминал Демончира, но тот был шире и здоровее. Значит, три, повторил Диан, и задумчиво взъерошил себе волосы. Э -э, три тысячи диров? Упавшим голосом уточнил Городничий. Орда его понимал. Для этого города сейчас три тысячи капля в море. Три бочки, уточнил Диан. «Сам не знаю, сколько там точно, но мы пересчитаем. Мне потребуется подробный отчет о расходах по восстановлению города». «Три бочки? Отчет?» Глаза городоначальника и его свиты разом стали круглее и заметно больше. «Да, отчет. Подробный», — подтвердил Диан. «За каждого погибшего его близкие должны получить по три тысячи дирров. Под расписку. Каждому раненному от пятисот до тысячи, в зависимости от состояния. Достаточно, как считаете?» Достаточно ли? Саддейцы выглядели невозмутимыми, зато на лицах отцов города было отчетливо написано в ряду с изумлением отношение к подобному расточительству. Действительно, по меркам и цваны, отвалить раненному, который так выздоровеет сотню, уже щедро. Но тысячу, а за погибшего три. Но такие деньги можно строить дома, корабли, начать любое дело и навсегда забыть про бедность. Что касается разрушенных домов, Лиры, этот вопрос я оставляю решить вам. Что там еще? Солт. Забавно, но Дьян вел себя как суверен, отдающий приказы подданным. Продукты, подсказал Солт. Их закупили на побережье на три тысячи. Скоро доставят. Хорошо. Пусть эту еду просто раздают на улицах всем, кто в ней нуждается. Помногу никому, вы поняли меня. Прямо на улице всем, кто нуждается. В городе не должно быть голодных. Теперь вода. Ее тоже доставят. А постараемся открыть еще хотя бы один источник. И он пояснил для Ордая. Здесь было три источника пресной воды, два закрылись во время землетрясения. Того, что осталось, конечно, не хватит. Это задача, да. Краем глаза Ордая заметил, что драконов в небе стало больше. Они кружили над островом, высоко, иногда скрываясь за облаками. Зачем им это? Просто полетать захотелось, размяться? Князь на небо не смотрел. Он продолжал уже для городничего. Вот что еще важно, Лиры. Мы будем требовать у Империи протектората над вашим городом. Это значит, что город будет принадлежать нам. Вы должны понимать, что для горожан ничего не изменится. Каждый может спокойно заниматься своим делом здесь или переселиться на побережье. Повторяю, никаких возражений. Вопрос решится очень скоро, тогда мы и обсудим дальнейшее. Пока можете рассчитывать на трехлетнее освобождение от налогов и пошлин. А самым заметным неудобством станет то, что вы будете иногда видеть драконов вблизи. Это очень страшно. Ордай не дождался ответа перепуганного городоначальства, потому что заметил нечто более важное. Сотни шагов от них, прислонившись к стене дома, прямо на земле сидела босая женщина с непокрытой головой. Ведьма Ниберийка, все-таки она. Лесная, горная, морская, неважно. Это не шала, совершенно точно нет. Но, может быть, она что-то знает? От внимания князя это тоже не укрылось, он еле заметно кивнул. Иди, дескать. Эта ведьма была молодой, хотя старше шалы. Вовсе не красавица, но с гладкой кожей и яркими зелеными глазами. А распущенные длинные волосы, казалось, только что долго расчесывали гребенкой. Они роскошными волнами струились по спине и груди сидящей женщины до самой земли. Зато подал ее заплатанные юбки махрился бахромой. Кофта, когда-то из тонкого крашеного полотна, давно потеряла цвет и тоже была зашита внизу грубыми стежками. Эти небелики как будто соревновались, кто более несусветное старье на себя напялит. Но Ордей на этот счет больше не обманывался, потому что знал. Стоит такой ведьму захотеть, и ее рубище превратится в любой роскошный наряд. По крайней мере, ушала с этим проблем не было. Зеленые глазища из-под длинных прямых ресниц смотрели на Ордая, не мигая. Здравствуй, садзеец. Спросить хочешь? Ордай вспомнил, чтобы спросить о чем-нибудь такую ведьму, надо заплатить. Но у него не было ни монетки. Однако он сунул руку в карман, порылся там, почти бессознательной надежде. Может, хоть какая-то медяжка завалялась. Глупости. Откуда? Пальцы нащупали колечко, вытащили. Это было шаля на кольцо. На нем была чужая одежда. Когда он превратился из дракона в человека, на нем не было ни единой нитки. А кольцо он хранил в кармане, на его пальца оно не нализало. Ниберийка коротко взглянул на кольцо и опустила глаза. «Лучше ты мне ответь, саддеец. Где шала?» «Я хотел у тебя спросить, вдруг знала бы?» «Понятно», — вздохнула неберейка «Как ты потерял ее?» Это было в Варге, в Приграничье. Я по воле мага перенесся сюда, она осталась там. Неберейка нахмурилась. Значит, ты не видел ее с тех самых пор? Это плохо. Мы надеялись, что она с тобой садеется с Приграничья. Откуда знаешь про меня? Ведьма непонятно усмехнулась. Она тебя выбрала? Что тут не знать? Запрокинув голову, она посмотрела вверх, на небо. Ордай тоже взглянул. Драконов стало еще больше. А вот местных жителей вокруг что-то заметно поубавилось. Тебе пора, наверное, сказала Неберейка. Пора куда? Он оглянулся на Диана. Тот стоял в окружении садиц, в и его свита уже куда-то делись. Когда Ардай вновь повернулся к Ведьме, ее не было. Обычные штучки этих Небериек. Диан махнул ему рукой. «Пойдем, Пора проститься с княгиней Аолой. Ты ведь хочешь? Все садицы, что были в человеческом обличии, собрались на каменной косе неподалеку от маяка. В этом месте коса расширялась, и места было достаточно. Аола лежала на каменистой земле и, кажется, просто спала. Именно такой видел ее Ордай прошлой ночью. Люди стояли вокруг Аолы, только Диан сел прямо на землю возле ее головы, а драконы парили в небе, каждый то снижался, то снова взмывал вверх. И ничто, кроме шума волн, не нарушало тишину, которая повисла над косой. Да и весь город, кажется, замер. Горожане попрятались, напуганные таким количеством драконов. Каждый думал о чем-то своем. Ордая вспомнила, как они с Крейм, двое мальчишек, полетели на руках и взглянуть на дракона. Тогда Ордая видела Аолу впервые. Кажется, с тех пор сто лет прошло. А еще вспомнилась та белая драконица из сна. Ему до сих пор казалось, что это тоже она, Аола. Сколько времени прошло? Полчаса? Больше? Наконец Дьян встал, махнул поднятой рукой и отошел в сторону. Это было сигналом для остальных. Все тоже отступили подальше от тела драконицы. Это было сигналом и для драконов в небе. Большая часть их стала снижаться, некоторые садились неподалеку на землю или на стены и башни замка-изгнанника. Черный дракон, который остался в небе, вдруг издал короткий громкий рык, который тут же подхватили остальные. И наверняка у всего города задрожали стекла. А потом из всех драконьих пастей разом вырвались струи огня и ударили по Аоле. И сразу то место в пространстве, где она находилась, стало огненным шаром, в котором, тем не менее, четко просматривалась фигура драконицы. Тоже цвета огня, но гораздо темнее. Ордай, кажется, даже дышать перестал. Он до сих пор и вообразить не мог себе ничего подобного. Они все стояли поодаль, но все же недостаточно далеко, чтобы не ощущать жара от такого огня, если бы это, скажем, был горящий дом. Но, как видно, тут был особый огонь, потому что жара они не чувствовали вовсе. И это тоже было странно. Драконы перестали изрыгать огонь, снова одновременно. Хотя Ордай не услышал никакой команды, произнесенной по-саддийски. И огненный шар с Аолой в центре стал медленно гаснуть. И, наконец, осталась только фигура Аолы. Сначала огненно-алая. Она все больше темнела, и в какой-то момент налетевший вихрь подхватил ее. И перемешал, и понес кучу пепла над морем. Очень скоро не осталось ничего. Ни обожженной земли, ни даже следов пепла. Его унесло весь до последней пылинки. И снова от рыка, вырвавшегося из драконьих глоток, дрогнул город. Диан смотрел сквозь Ордая куда-то в сторону моря. Она имеет право хотя бы на это, на последние почести. Знаешь, племянник, ведь когда-то мне казалось, что моя мать будет вечно. Тот понял, конечно. Ему и самому казалось, что его мать Мия Истерелла, жена имени из Варги, будет всегда. Хотя, по правде говоря, он просто никогда не думал ни о чем таком. Остаток дня Ардай провел в замке или в городской ратуши. Помогал пересчитывать золотые диры из трех внушительных бочек. А еще немного побродил по городу. Не один, а в компании Криса Алвура, который был снова в человеческом облике. Крис сразу заявил, что одного его ни за что не оставит, потому что это приказ князя. Ардай только рукой махнул. Приказ так приказ. Он надеялся опять отыскать ведьму Неберику, но так как сквозь землю провалилась. Что с шалой могло случиться несчастье, об этом и думать не хотелось. Вредню «Ну как же она так? Куда подевалась?» «Превращаться нужно в замке. небрежно поведал ему Крис. «Удобно и потаенных мест много. Неудивительно, он же садийский». «Это здорово, что князь собирается отобрать его у императора. Будет наше место здесь». Они с Крисом отыскали дом Бриганты, но там их встретили неласково. Ни саму Бриганту не удалось повидать, ни Альтеру. Бриганта уже пришла в себя, но спала, а Альтера якобы убежала к подруге. Ордай ее на всякий случай позвала, и она отозвалась. Она была в доме, заперта в своей комнате. Лира Ардай, бабушка сказала, что мы с тобой не должны видеться. Ты колдун, с тобой даже разговаривать нельзя, ты меня заколдуешь. Это правда? Кажется, девочка плакала. Нет, конечно. Мы завтра увидимся. Не сердись на бабушку, она просто не знает. А я такая, как ты, да? А мама? Да, ты такая, как я. Ничего не бойся. Завтра мы все объясним бабушке. Ложись лучше спать пораньше. Крис сказал Ардаю: «Ох, ну ничего себе! Зачем Дьян ее вообще сюда отпустил? Это же надо запирать саддийку! Спроси, где ее комната, внизу или наверху?» Комната Альтеры была наверху, под самой крышей. Крис отошел, придирчиво осмотрел черепичную крышу. «Кажется, ничего, сойдет. Вроде не тяжелая крыша, да и она маленькая, не покалечится». Ордай понял, на что намекает Крис, но сама мысль, что Альтера тоже может превратиться в дракона, казалась полным безумием. Дян сказал, сегодня ничего не будет. Да она может и не совсем саддийка. Кто же может знать наверняка? Рассудительно заметил Крис. Но раз дян сказал... На закате все саддийцы собрались в замке, те, которые были людьми. Многие остались драконами или наоборот стали ими. По крайней мере за длинным столом в зале для стража собралось всего человек пятьдесят. Из прежних замковых слуг не было никого, и вообще местным шайтаканцам Диан запретил появляться на этом острове. Впрочем, еще в городе Ардай заметил, что жители теперь избегают даже смотреть на замок. Дело это непростое, ведь замок вот он, выселся громадой рядом, прямо над городом, отовсюду виден. Но этот обычай заведен по всей Ицване, не смотреть туда, где живут горные колдуны. Ничего с этим не поделаешь. Это был просто ужин, а не поминальная трапеза. Речей и теперь никто не говорил. Видно, усадийцев это не в обычаи. Только в самом начале пустили по кругу чашу с душистым местным вином, из которого пригубил каждый, в память о баоле И еще Диан зажег и поставил на угол стола маленький серебряный светильник, тоже в ее честь. За столом не засиживались, в основном все ложились спать прямо здесь, в зале, извлекая из-за тени тюфяки и одеяла. При том, что в замке этого добра наверняка хватало, обширные хозяйственные колдовые не пострадали. Да и комнат было вдосталь, так что каждый мог занять отдельную и устроиться с комфортом. Но никто, видно, не считал это сколь-нибудь важным. А может, и опасались магии какой-нибудь, что после Каюба осталось, мало ли. Диан задержался за столом. Сидел, покачивая в руках чашу с вином, и что-то разглядывал на его гладкой поверхности, а скорее отвлекся и думал о чем-то своем. Никто его не тревожил. Однако арда решился, подошел, сел напротив. Диан сразу поднял глаза. «Как ты, парень?» «Порядок. Позволь мне увидеться с Шаном, Ну, с тем молодым магом, который спасся. Можно?» «Погоди до завтра. Видишь ли, с этим магом его разделили, в общем?» «Это как?» — не понял Ардай. «Из одного сделали двух. Один тут, второй где-то еще. Маги делают так иногда, поэтому не надо тебе с ним пока видеться». не анимел от изумления. Такого он не ожидал. «А это точно?» «Никаких сомнений. Я к нему не берику посылал. Ну, ту, помнишь?» Она подтвердила хотя такое и мне видно. ардай вспомнил. Шала, перед тем, как мы решили сюда отправиться, она навестила его и не увидела ничего такого. Он спал. Вот, спал. В этом все и дело. Во сне половинки личности соединяются, потому Шала и не заметила. Она же молоденькая совсем. Обманулась, бывает. Я понял. Ордай хотел отойти, но дян сделал знак, проси остаться. Погоди. Я ведь еще не поблагодарил тебя, а должен. Так вот, благодарю. Ты вернул мне дочь. За такое нельзя отплатить. Благодарность принимаю. Ответил Ардай традиционной фразой, как раз для таких вот случаев. оплату за такое с родичей и не берут. Странно, но от Дианы как о родиче, он подумал теперь практически впервые. Родич он, да? Самый близкий по крови со стороны матери. Диан улыбнулся. Потому я и не предложил. Ордай добавил, «Это провидение благодарить надо. Неспроста ведь оно свело меня с Биной дважды. Не бывает таких случайностей». Он решил, что скрывать это все больше не стоит. Зачем? о чем это-то? Почему дважды?» Ордай медлил с ответом, и Дьян велел. «Покажи мне». И протянул Ардай руку раздвинутыми пальцами вперед. Почему-то Ардай сразу догадался, что надо сделать, тоже протянул руку, и их пальцы сплелись. Он хотел показать Диану, как Бина появилась на свет, хотел поотчетливее воскресить в память эту картинку, но невольно начал вспоминать с более раннего, Диану неинтересного, с ярмарки и со связок бус, которые перебирала тогда Эйда.